Книга пророка Малахии. Глава 1. Пророческое слово Господа к Израилю через Малахию. Я возлюбил вас, говорит Господь. А вы говорите: в чём явил ты любовь к нам? Не брать ли Исав и Якову, говорит Господь: "И однако же я возлюбил Иакова, а Исава возненавидел, и предал горы его опустошению и владения его шакалам пустыни. Если дом скажет: "Мы разорены, но мы восстановим разрушенное", то Господь Саваоф говорит: "Они построят, а я разрушу, и прозову их областью нечестивой". народом, на который Господь прогневался навсегда. И увидят это глаза ваши, и вы скажете: возвеличился Господь над пределами Израиля. Сын чтит отца, и раб господина своего. Если я отец, то где почтение ко мне? и если я господь то где благоговение предо мною говорит господь словав вам священники бесславище имя моё вы говорите чем мы бесславим имя твоё вы приносите на жертвенник мой нечистый хлеб и говорите чем мы бесславим тебя тем что говорите трапеза господня не стоит уважения и когда приносите в жертву слепое не худо ли это или когда приносите хромое и больное не худо ли это поднеси это твоему князю будет ли он доволен тобой и благосклонно ли примет тебя говорит господь цаваов и так молитесь богу чтобы помиловал вас а когда такое исходит из рук ваших то может ли он милость его принимать вас говорит господь цаваов Лучше кто-нибудь из вас запер бы двери, чтобы напрасно не держали огня на жертвеннике моем. Нет моего благоволения к вам, говорит Господь Саваоф, и приношение из рук ваших не благоугодно мне. Ибо от восхода солнца до захода велико будет имя моё между народами, и на всяком месте будут приносить фемиам имени моему чистую жертву. Велико будет имя мое между народами, говорит Господь Саваоф. А вы хулите его тем, что говорите, трапеза Господняя не стоит уважения и дар ее пища презренная. При том говорите, вот сколько труда и пренебрегаете ею, говорит Господь Саваоф, и приносите украденное, хромое и больное и такого же свойства приносите хлебный дар. Могу ли я с благоволением принимать это из рук ваших, говорит Господь? Проклят лживый, у которого в стаде есть неиспорченный самец, и он дал обед, а приносит жертву Господу поврежденное, и боят царь великий и имя мое страшно у народов. Глава вторая. Итак. Для вас священники это заповедь. Если вы не послушаетесь и если не примите к сердцу, чтобы воздавать славу имени моему, говорит Господь Саваов, то я пошлю на вас проклятие и прокляну ваши благословения, и уже проклинаю, потому что вы не хотите приложить к тому сердца. Вот я от него у вас плечо и помет раскидываю на лице вашей помет праздничных жертв ваших и выбросит вас вместе с ним. И вы узнаете, что я дал эту заповедь для сохранения завета моего с Левием, говорит Господь цивалов. Завет мой с ним был заветом жизни и мира, и я дал его ему для страха, и он убоялся меня и благоговел пред именем моим. Закон истины был в устах его и неправды не обреталось на языке его в мире и правде он ходил со мною и многих отвратил от греха ибо уста священника должны хранить видение и закон ищут от уст его потому что он вестник господа Саваофа но вы уклонились от пути этого для многих послужили соблазном в законе разрушили завет Левия говорит Господь сынов. Зато и я сделаю вас презренными и униженными перед всем народом, так как вы не соблюдаете путей моих, лицеприятствуете в делах закона. Не один ли у всех нас отец? Не один ли Бог сотворил нас? Почему же мы вероломно поступаем друг против друга, нарушая тем завет отцов наших? Вероломно поступает Иуда, и мерзость совершается в Израиле и в Иерусалиме, ибо унизил Иуда святиню Господнюю, которую любил и женился на дочери чужого Бога. У того, кто делает это, истребит Господь из шатров и аковливых бдящего на страже и отвечающего и приносящего жертву Господу Саваофу. И вот ещё что вы делаете. Вы заставляете обливать слезами жертвенник Господа страданием и воплем, так что он уже не презирает более на приношение и не принимает умилостивительной жертвы из рук ваших. Вы скажете, за что? за то, что Господь был свидетелем между тобою и женой юности твоей, против которой ты поступил вероломно, между тем, как она подруга твоя и законная жена твоя. Но не сделал ли того же один, и в нём пребывал превосходный дух? Что же сделал этот один? Он желал получить от Бога потомство. Итак, берегите дух ваш, И никто не поступай вероломно против жены юности своей. Если ты ненавидишь её, отпусти, говорит Господь Бог Израилев. Обида покроет одежду его, говорит Господь Саваов. Поэтому наблюдайте за духом вашим и не поступайте вероломно. Вы прогневляете Господа словами вашими, говоря, чем прогневляем мы его? Тем, что говорите, всякие делающие зло хорош пред очами Господа, и к таким он благоволит, или где Бог правосудия? Глава 3. Вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною. И внезапно придёт в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел завета, которого вы желаете. Вот он идёт, говорит Господь Цивавов. И кто выдержит день пришествия его, и кто устоит, когда он явится? Ибо он, как огонь расплавляющий и как щёлок очищающий, и сядет переплавлять и очищать серебро и очистить сынов левия и переплавит их как золото и как серебро чтобы приносили жертву Господу в правде тогда благоприятна будет Господу жертва иуды и иерусалима как в дни древние и как в лета прежние и приду к вам для суда и буду скорым обличителем чародеев и прелюбодеев и тех, которые клянутся ложно и удерживают плату у наёмника, притесняют вдову и сироту и отталкивают пришельца, и меня не боятся, говорит Господь Саваоф. Ибо я, Господь, я не изменяюсь, но вы, сыны Иаковлевы, не перестали ими быть. Се дни отцов ваших вы отступили от уставов моих и не соблюдаете их. Обратитесь ко мне, и я обращусь к вам, говорит Господь Саваов. Вы скажете, как нам обратиться? Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня. Скажите, чем обкрадываем мы тебя?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 Благословение до избытка. Я для вас запищу пожирающими стрелять у вас плоды земные, и виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих, говорит Господь Саваов. И блаженными называть будут вас все народы, потому что вы будете землёй вожделенной, говорит Господь Саваов. Держесны предо мной слова ваши, говорит Господь. Вы скажете: Что мы говорим против тебя? Вы говорите о чётном служении Богу, и что пользы, что мы соблюдали постановление его и ходили в печальной одежде пред лицом Господа Савофа? И ныне мы считаем надменных счастливыми, лучше устраивают себя делающие беззаконие, и хотя искушают Бога, но остаются целы. Но боящиеся Бога говорят друг другу внимает Господь и слышит это и пред лицом его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя его и они будут моими говорит Господь сынов собственностью моей в тот день который я соделаю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 Ибо вот придёт день пылающий как печь. Тогда все надменные и поступающие нечестиво будут как солома, и опалит их грядущий день, говорит Господь Саваов, так что не оставит у них ни корня, ни ветвей. А для вас, благоговеющие пред именем моим, взойдёт солнце правды и исцеления в лучах его. И вы выйдете и взиграете как тельцы упитанные и будете попирать несчастных ибо они будут прахом под стопами ног ваших в тот день который я соделаю говорит Господь Саваов помните закон Моисея раба моего который я заповедал ему на Хариве для всего Израиля равно как и правила и уставы вот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 Конец книги.